Солнечная система, планета Земля, Советский Союз, Казахстан, полигон номер один. 29-30 июля 1981 года. От палящего летнего солнца перед глазами бегущих по ровной как стол казахстанской степи людей все колыхалось дрожащим маревом. Полная боевая выкладка, казавшаяся перед выходом не такой и тяжелой, давила на плечи неподъемной глыбой. Сил не осталось даже на то, чтобы поднять руку и вытереть заливающий глаза пот. Все усилия уходили на то, чтобы не выронить оружие. Бегущие налегке инструкторы перемещались вдоль вытянувшейся колонны, внимательно отслеживая состояние курсантов. Они не были садистами, но не испытывали к бегущим ни капли жалости, понимая, что чем труднее, тем больше шансов у их подопечных выжить в бою. С каждым шагом группа приближалась к уже видимым на горизонте зданиям большого тренировочного лагеря, принадлежавшего Международному корпусу. Однако вместо того, чтобы вести колонну в лагерь, инструкторы направили ее на стрельбище, расположенное немного в стороне. Не доходя до огневого рубежа, они скомандовали остановку. «Сбросить снаряжение!» – прокричал инструктор. Затем, дождавшись, когда смертельно усталые бойцы, с еле слышными вздохами облегчения выполнят приказ, скомандовал. «Упор лёжа принять! 25 отжиманий! И раз, и два!» «Закончили? Молодцы! Разобрать снаряжение! К рубежу! Бегом марш!» Упав на стрелковой позиции, Михаил Долин тряхнул головой, смахивая с носа капли пота и одновременно ловя в прицел автомата мишени. Рядом почти синхронно упали Ричард Маккензи и Отто Вернер, входящие в одну с ним боевую тройку. Несмотря на неуместность посторонних мыслей, в голове Михаила промелькнуло, что, скажи кто-то ему пару лет назад о совместных тренировках с американцем и немцем, он бы рассмеялся тому в лицо. Настолько невозможно тогда было даже представить бойцов спецподразделений вероятного противника союзниками спецназа ГРУ. Отбросив посторонние мысли, он поймал в прицел движущиеся мишени и открыл огонь, отсекая по два-три выстрела. Рядом коротко рыкали автоматы его коллег. Михаил мысленно выругался. Ну вот же сволочи, специально заставили отжиматься, чтобы сбить дыхание, и теперь они мажут, а за промахи их имеют. И хорошо, что в переносном смысле. Сухо щелкнул боёк. Значит, можно встать, отметило устало сознание. Доль он стрельбу закончил, Услышал он свой голос как бы со стороны. «Маккензи, стрельбу закончил!» – хрипло доложил американец. «Вернер, стрельбу закончил, гер-сержант!» – доложил шатающийся Вернер, вызвав уставным обращением уважительный смешок инструктора. «Надо же, шатается, почти в полуобмороке, а все равно помнит про устав!» Переглянувшись, Долин и Маккензи фыркнули. «Хороший парень Отто является олицетворением стремления немцев к орденгу», отличаясь педантизмом и легкой формой занудства. Зато на него можно положиться, а в частях специального назначения это главный критерий. Самый короткий путь к казарме пролегал через артиллерийскую секцию базы, и сейчас сослуживцы, уже ставшие друзьями, шли мимо стоящих в ряд самоходах пион, стволы орудий которых отбрасывали внушительные тени. Слева такими же рядами выстроились новые противотанковые САУ «Штурм-С», и реактивные системы залпового огня «Ураган». По обе стороны от машин суетились люди. Повсюду слышалась русская речь, перемежаемая немецкой и английской. Немцы, русские и американцы, впервые встретившиеся 3-4 месяца назад и поначалу косившиеся друг на друга, теперь составляли, пожалуй, самые лучшие артиллерийские расчеты Земли. Валявшись в казарму, курсанты со стонами и тихой руганью на громкую не было сил, сбросили снаряжение рядом со своими кроватями и отправились в душ. Через несколько минут, с трудом дождавшись команды отбой, смертельно усталые спецназовцы спали мёртвым сном. Вопреки установившейся практике, на следующее утро они проснулись сами. Вместо того, чтобы быть разбуженными рёвом сержанта, вид самостоятельно просыпавшейся казармы мог позабавить знающего армейские реалии человека. Привыкшие вскакивать и мигом заправлять кровать, чтобы затем бежать, сломя голову, подбадриваемые сержантами и старшинами, солдаты пришли в легкую растерянность. Хлопок входной двери заставил всех повернуть головы и вытянуться во фрунт. Обойдя казарму, сержант Дональдсен одобрительно хмыкнул, затем, скалясь во все 28 белоснежных на фоне черной кожи зубных протезов, произнес «Я должен довести до вашего сведения, что курс подготовки закончен». Переждав возгласы облегчения, он продолжил. «По-хорошему, таких раздолбаев, как вы, надо гонять пару лет, после чего вам можно было бы доверять задание в детской песочнице или перевод старушек через дорогу. Но так как командование считает, что ему виднее, нам остается надеяться, что в ваших пустых головах задержалось хоть что-то из того, чему вас учили. Хотя, глядя на ваши глупые рожи, я в это не верю». «Еще должен сказать, что отправка на орбиту будет послезавтра, и чтобы вы не расслаблялись». Дружный стон солдат вызвал очередную широкую ухмылку сержанта.